Ретроспектива четвертая. Пароход на волне сильно качнуло, и он, словно протестуя, коротко и простуженно реванул. Послышался свист сбрасываемого пара. Ландсберг, лишь под утро ненадолго забывшийся не то сном, не то глубоким усталым обмороком, сел на своей полке, с силой потер ладонями давно небритое воспаленное лицо. Начали просыпаться и его соседи. Люди застонали. Заворочились. Ландсберг быстро оделся и выскользнул из каюты. Корабельный коридор заканчивался трапом, ведущим наверх, так что плутать в поисках выхода на верхнюю палубу не пришлось. К немалой досаде Карла на верхнюю палубу он выбрался далеко не первым. Поручни почти везде уже были облеплены пленными пассажирами этого судна, перевозившего в Японию сдавшийся сахалинский гарнизон. Разумеется, нижним чинам пути на верхнюю палубу не было, тут прибывали исключительно офицеры. Со многими из них Ландсберг был в различной степени, близко или коротко знаком еще по прошлой мирной жизни. Однако пленение гарнизона словно гигантским ножом быстро и порой удивительно болезненно поделило некогда сплоченное офицерское сообщество на отдельные, чуждые друг другу фрагменты. Деление офицерства на своих и чужаков Лансберг впервые почувствовал в поселении Анор, куда его с ефрейтором Качкиным и четырьмя солдатами Николаевского батальона доставил после пленения и последующего разъяснения в Молотымово-японский конвой. Карлу доводилось бывать в Аноре в своей довоенной жизни. Еще будучи каторжным инженером-строителем, с тузом на арестанском халате он приезжал сюда для разметки будущего тракта. Дорога должна была соединить Тымовский каторжный округ на севере Сахалина с Корсаковским на юге. Как и нынче, в прежние времена поселение украшало тюрьма с тюремным складом и караульным помещением. Здесь же церквушка, казармы, хлебопекарня, кузница, телеграфная станция, квартира начальника тюрьмы и дом на два входа для тюремных смотрителей. Все это казенное великолепие дополнялось избушками поселенцев и земляными норами, вырытыми в окружающих поселениях холмах. Ландсберг припомнил легенду насчет наименования этого поселения. Утверждали, что название это пошло от реплики литератора Чехова, посетившего Сахалин в 1890 году. Якобы именно он, проезжая в этих краях, обратил внимание на нарытые у подножья холмов жилища поселенцев и воскликнул «О, норы какие!». Так сие название появилось или нет? Ландсберг точно не знал. И у самого литератора спросить не удосужился, когда тот был в гостях у вчерашнего каторжника, а ныне первого на острове коммерсанта. Это документальный факт. 11 июля 1890 года, в полдень, Антон Палыч Чехов заходил в торгово-комиссионный склад поста Александровский за продуктами и познакомился с хозяином магазина Карлом Ландсбергом. И в тот же день, приняв приглашение, Обедал в доме Лансберга и его супруги Ольги Владимировны. Некогда тихий и малонаселенный поселок нынче напоминал растревоженный муравейник. По улочкам Анора туда и сюда маршировали группы японских солдат. На крылечках и заваленках изб курили сдавшиеся в плен офицера Сахалинского гарнизона. Бродили офицеры и по улицам. Причем, к немалому удивлению лансберга многие при саблях и штык-ножах у пояса. Немногочисленные вольные поселенцы, ошарашенные нашествием сначала русских, а потом и японских военных, опасливо выглядывали из окон. Японский комендант Анора, которому конвойные привели Лансберга, сносно говорил по-немецки. Он был в курсе наличия у Карла охранной грамоты Энамото. Внеся имя Лансберга в длинные списки военнопленных, он сообщил, что через 2-3 дня защитники острова будут отправлены в японские лагеря, а пока предложил самостоятельно поискать себе ночлег. Ефрей Таркачкин и солдаты-николаевцы были отправлены за переполненностью казарм в тюрьму для испытуемых, покинутую разбежавшимися арестантами. Ландсберг побрел по улице, ища знакомое лицо. Только теперь, очутившись в относительной свободе, он вспомнил, что не ел несколько дней. Острая тянущая пустота в желудке кружила голову, делала ноги ватными. Между тем, решительно никто из встреченных в поселении гарнизонных офицеров не мог вразумительно подсказать, где в переполненном военными Аноре можно найти ночлег и кусок хлеба. В конце концов, Лансберг набрел на штаб военного губернатора Сахалина, разместившийся в казенном доме смотрителя округа. Выставленные по периметру дома часовые долго не пропускали Карла, пока ситуацию не разрешил один из порученцев генерала. Лансберг, откуда вы здесь взялись, любезный? набросился он на Карла. «Делопроизводители с ног сбились, разыскивая вас. Списки воинской команды острова, подлежащей отправке в Японию, составлены еще третьего дня. Удивительные легкомыслие, господин начальник дружины!» «По вашему, исполнению приказа его высокопревосходительства по защите тылов отступающего гарнизона является легкомыслием?» поручик рявкнул Ландсберг. «Где я был, я дрался! И положил при выполнении приказа военного губернатора всю дружину!» Порученец отступил бормоча что штаб не имеет о действиях дружины и ее начальника никаких сведений, и что для получения квитанции квартирьера о направлении на постой необходим заверенный начальником штаба рапорт, равно как и для постановки личного состава на котловое довольствие. Недослушав, Лансберг повернулся и едва не свалился от голодного головокружения. Кое-как он доковылял до избенки на отшибе и уселся прямо на землю под покосившийся заборчик. Он уже засыпал, когда почувствовал на плече чью-то руку. «Господин инженер? Ваше степенство. Слышите ли вы?» Он открыл глаза и увидел склонившуюся над ним долговязую нескладную фигуру. Лицо фигуры заросло бородой почти до самых глаз и было неузнаваемо. Карл зашарил рукой по земле, ища опору. Фигура тут же предложила ему руку, раздвинула нижнюю часть бороды в улыбке. — А я поначалу вас и не признал, господин инженер, — зачастила фигура, помогая Карлу подняться и увлекая его к покосившейся двери избёнки. — И вы меня, гляжу, не признаете, господин Ландсберг. — Я Фрол Филимонов, ваше степенство. На строительство тракта возил вас. И с рейкой полосатой помогал направление для просеки определять. Изволили вспомнить, нет? — Имя помню, а вот в личность не признаю, — криво улыбнулся Ландсберг. В 1879 году ты, Фрол не таким заросшим, видать был. Куда ты меня тянешь то? Негоже, когда такие люди, как ваша милость, на земле валяются, к себе вас веду. И збенка хоть и худая, а все крыша над головой. Опять-таки, благодаря вашей милости збенку-то спроворил: В норе земляной обитал под холмом, когда на поселение вышел из скандальной тюрьмы. Я ведь показывал тогда на русову ваше степенство. Вы же и распорядились, чтобы контора мне лесу с на избу выписала. Ничто не помните. — Не помню, — Фролл, — признался Ландсберг. — Может, потому что другое в голове? — Я дня четыре ничего не ел, признаться. Горбушки не будет у тебя? — Ах, мне. Прощения просим, ваша милость, не догадался. Гляжу, военный человек при мундире и Как тут подумаешь, что голодным может быть? — засуетился Фрол. Сейчас поразмыслим насчет Едалова, ваша милость. Хлебца нету, не обессудьте. Пекарню нашу военные под себя взяли. И то сказать, я такую прорву военных людей накормить. Пять тысяч одних нижних чинов, говорят, нагнали. Да вашего брата офицеров сколько уж и не знаю. А вот рыбка имеется. В реке ее много стало. Из моря плодиться пошла. Ушицу утром сварил. Да вы никак спите, ваша милость?» Отоспавшись у Фрола без малого сутки, Ландсберг с помощью старого знакомца привел себя в относительный порядок и даже ухитрился сбрить недельную щетину. Туповатую бритву удалось раздобыть при содействии того же Фрола. Однако в штабе стараний Карла не заметили. Насчет внешнего вида ему было сделано несколько едких замечаний. Про рапорт насчет действий дружины никто не вспомнил. штабной комарилье было не до того. Воинская команда готовилась к возвращению в пост Александровский для отправки в Японию. Однако встать на котловое удовольствие удалось. Ландсбергу выдали котелок каши и целую половину хлебного каравая. Карл не стал поднимать шум по поводу своего перевода на довольствие нижних чинов, хотя мясной дух, витавший над штабом, дурманил голову. Знакомые офицеры, сыто отрыгивая при встрече с Карлом, поспешно отводили глаза. Никто не выразил ему признательности за свое благополучное, Без боев и потерь прибытия в мирный Анор. Через несколько дней к штабу Липунова были поданы реквизированные у населения телеги, запряженные японскими лошадьми. Своих коней у анорцев сроду не было. Офицеры по 8-10 человек разместились на сене. Две телеги заняло имущество штаба. Долго ждали выхода из отведенной ему резиденции генерал-губернатора. Полагали, что он обратится к офицерам со словами напутствия. Однако Липунов быстро уселся в поданную ему коляску и подал знак к выдвижению. За коляской потянулись телеги, сопровождаемые конными японскими конвойными. 3200 нижних чинов гарнизона, выстроившись в походную колонну, угрюмо зашагали следом. Лансберг определил для себя место на предпоследней телеге, где ехали незнакомые ему офицеры Николаевского батальона. Он специально выбрал этих попутчиков, хотя несколько приятелей офицеров на перебой звали его к себе. Причина была очевидной. В Карле клокотала глубокая обида. Его люди ценой собственной жизни до последнего сдерживали силы японских десантников, рвавшихся вдогонку за воинскими порядками уходящего гарнизона. Если бы не дружина Лансберга, основные силы воинской команды были бы сильно потрепаны. Почему же в Аноре никто не сказал ему даже спасибо? Не отметил самоотверженность дружинников? Да и приказ прикрывать отступление основных сил, по убеждению Ландсберга, был для одной дружины, не имеющей опыта боевых действий, изначально гибельным. Людей и их статского начальника бросили в мясорубку японского нашествия как что-то ненужное. На погибель от него скрыли истинные планы командования. Нынче Карл не сомневался в том, что Липунов панически боялся воевать и принимать ответственные решения. Он запланировал бегство в Анор еще до высадки японского десанта. Иначе чем было объяснить столь успешную организованность передислокации далеко не маленького воинского контингента? Почти три солдат, без малого сотни офицеров. А обозы с имуществом, боеприпасами и продовольствием Арсеналы и склады в Дуэ и Александровске после ухода войск оказались вычищенными до донышка. Возможно ли такая сверхоперативная эвакуация экспромтом? С учетом повального разгильдяйства в островной воинской команде. Дэйв Рол Филимонов дал Ландсбергу пищу для размышлений на эту тему. Он припомнил, что еще в начале июня в Анор приезжали квартиреры из каторжной столицы, приказали готовить казармы. А для чего, почему? не сказали. Тем временем колонна военнопленных неспешно продвигалась к западному побережью острова. Верхоконный конвой, как быстро убедились офицеры, был чисто номинальным. Мало того, что генерал Харагути отдал приказ, дозволяющий офицерам противника сохранить у себя холодное оружие, стоило кому-то из пленных соскочить с телеги и направиться в сторонку по нужде, конвойные кавалеристы тут же давали отмашку цветными флажками. Вся колонна останавливалась, А караульные терпеливо ждали, пока пленники сделают свои дела, погуляют по обочине, разомнут ноги. Через пару часов колонна миновала селение Малатымова. Сердце Лансберга забилось сильнее. Где-то здесь его дружина приняла последний бой. Места этих отчаянных боев были отмечены огромными черными сахалинскими воронами. Птицы неистово каркали... Чертили белёсое небо мрачными своими силуэтами. Они то и дело планировали к земле, тяжело взлетали. Лансберг понял, птицы пировали на останках его дружинников, которых никто не удосужился похоронить. Он молча соскочил с телеги и пошел через редколесье тонких осин и трепетных берез. Вот лежит одно обезображенное тело, вот еще двое. Все раздеты догола. Значит, здесь уже побывали беглые каторжники или обитатели ближайшего поселка. Трупы лежали повсюду. Ландсберг снял фуражку, поклонился на все стороны. Пробормотал «Прощайте, мои легионеры!» «Земля вам пухом!» Он вернулся к остановившейся колонне. У него ничего не спросили. Люди поняли все и так. Конвойные подули воловянные свистки, замахали флажками. Колонна двинулась дальше. На этом пароходе в Японию отправлялся весь офицерский состав Сахалинского гарнизона. 98 человек. Из нескольких тысяч нижних чинов, взятых в плен на Сахалине, сюда попало не более 200 душ. Остальным предстояла отправка в Японию на других пароходах и десантных кораблях. «Вот и моя новая каторга», — невесело пробормотал поднос Карл. «И старая, и новая начинаются с пароходов». Оглядев стоящих у поручней офицеров, он после некоторого колебания присоединился к группе, в которой приметил штабс-капитана Рогайского и капитана Борзенко. Последний командовал рейергардным отрядом, за которым ишла шла под огнем, прикрывая тылы гарнизона дружина Лансберга. «Здравствуйте, господа», — поздоровался он. Борзенко, оглянувшись, сдержанно холодно кивнул. Рогайский, напротив, расплылся в улыбке, потряс Ландсберга за плечи. «Здравствуй, здравствуй, Карл! Живой, слава богу! А в почему меня не нашел? Нет, я действительно рад тебя видеть. Говорили, что всю твою дружину в прах расколотили». «Это так, к сожалению. Четверо, считая меня на ногах, к концу боя и остались а потом японцы двоих моих молодцов того. Казнили, в общем. Как ты, Аристарх? Да тоже, как видишь, целый невредим. Но тут-то как раз ничего удивительного и нет. Мы же походной колонной как отступали, так и додрапали до Анора. Невесело хохотнул Рогайский. Японцев, по правде говоря, только там и увидали. Дас. с Стало быть, весь гарнизон без потерь до Анора дошел. Северная группа почти вся. Капитан Быков с юго острова свой отряд с боями даже дальше почти до погиби довел. Генерал Липунов ему уж отряд штабс-капитана Сомова на подмогу выслал. А тут такая конфузия. Надобно, говорят, в плен сдаваться. Рогайский передернулся, даже сплюнул от возмущения. Ну, Сомову судейский генерал другую депешу с приказанием вдогонку послал. Возвращаться. Тот под козырек и кругом марш. А Быков сдаваться категорически отказался и увел свой отряд в тайгу на север. Ему генерал директивы слал, требовал выполнять приказания о сдаче. А тот уперся и ни в какую. Молодец все-таки. С боями прорвался сквозь японские кордоны и ушел. Так и воюет, по слухам, до сей пары. «Молодец», — возмущенно фыркнул капитан Борзенко. «Чистеньким ваш быков остаться желает. Ну как же, все труса празднуют. Сдались, а он герой». «Володя, ну что ты опять зарываешься?» — попробовал мирно урезонить товарищ Рогайский. «Мы уже говорили об этом много раз. Будь отряд капитана Быкова вместе с нами в походной колонне, вряд ли он ушел бы с барабанным боем партизанить. А тут...» «Тут я его понимаю». «С боем прорывался на север, японцев по пути положил изрядно. Победным маршем словом, шел, а тут ему велят сдаваться». «И ты бы наверняка восстал, Володя, верно я говорю, Карл?» Полагаю, что да. Хотя должен признаться, что в нынешней войне я, господа, ничего не понимаю. Видимо, Стар стал для понимания стратегических замыслов и тактических ходов нынешних полководцев, — усмехнулся Ландсберг. «Не прибедняйся, Карл», — хлопнул его по плечу Рогайский. «Ты, в отличие от всех нас, школу Кауфмана, Скобелева, тот да Татлебана прошел. И твое непонимание выглядит, извини, просто кокетством». «Ты бы еще Александра Македонского вспомнил, Аристарх», — криво усмехнулся Борзенко. «Война, знаешь ли, тоже искусство. А искусство всегда шагает в ногу с цивилизацией человечества. И у каждого времени свои законы войны». Лансберг не стерпел. «Так вы полагаете, господин капитан, что искусство войны времен Скобелева и на давностью всего лишь в три десятка лет нынче устарело?» А методики ведения военных действий генерал-лейтенантом Липуновым есть шедевр современной военной науки? Позвольте с вами не согласиться. Господин Ландсберг, капитан Борзенко мигом побагровел, его высокопревосходительство генерал-лейтенант Липунов является моим непосредственным воинским начальником. И я не могу позволить, чтобы его действия уничижительно обсуждали всякие... статские. Статские? «Вот как?» «И как же вы намерены воспрепятствовать моим статским рассуждениям?» Холодно осведомился Ландсберг. «Вызовите меня на дуэль? Или попытаетесь выбросить за борт? А то возьмите пример с правителя канцелярии генерал-губернатора с подпоручиком Марченко и напишите донос». «Господа, господа, прекратите», — вмешался Рогайский. «Все нынче расстроены сложившимися обстоятельствами, у всех нервы». «А ты-то, Борзенко, чего в бутылку лезешь? За судейского генерала нашего заступаться вздумал. Я ведь своими ушами совсем другие оценки из твоих уст слышал». «Я офицер. Я имею право», — упрямо стоял на своем Борзенко с неприязнью и вызовом, глядя на Лансберга. «А этот господин, видимо, позабыл, что он такое право давно потерял». Лансберг едва сдержался от резкой отповеди. Вздохнув и выдохнув несколько раз, он успокоился и сообщил: Пойду-ка я с другого борта пейзажами любоваться, улыбнулся он. Пароход вскоре обогнул южную оконечность Сахалина и через пролив Лаперуза направился к берегам самого северного японского острова Хакайда, а к вечеру этого же дня начал спускаться ниже. Тут уже и самые последовательные любители морских пейзажей покинули продуваемую бризом верхнюю палубу и разбрелись по каютам. Генерал-лейтенанту Липунову на пароходе была предоставлена, разумеется, лучшая каюта. Однако просто отсиживаться там и наслаждаться комфортным путешествием он не желал. Его высокопревосходительство был обуреваем жаждой деятельности. Не дожидаясь прибытия в Японию, он приказал развернуть в кают-компании походный штаб и с увлечением занялся бумажной работой. Офицеры гарнизона с легкой иронией переглядывались, рассматривая кипучую деятельность штабистов как безобидную причуду генерала, либо как попытку его высокопревосходительства уйти от мучительной неизвестности и мыслей о невнятном будущем. В конце второго дня плавания Липунов, выбравшись на палубу подышать морским воздухом, приметил в группе офицеров Лансберга и, вернувшись в свой походный штаб, тут же распорядился вызвать его. Прошлое отношение Липунова и его окружение не давало Ландсбергу повода к оптимизму и он отправился к генералу, не ожидая ничего для себя хорошего. Однако напротив ожиданий Липунов принял его весьма приветливо, подробно расспросил о боевых действиях дружины, даже похвалил и в заключение велел написать подробный рапорт. Однако писать было решительно негде. В каюте Ландсберга шли почти непрерывные карточные баталии, и он старался приходить туда только поздно вечером. В кают-компании все столы также были заняты штабистами, а пароходную столовую между трапезами японцы запирали. Махнув на рапорт рукой, Ландсберг решил отложить его написание до лучших времен. Утром четвертого дня плавания пароход с военнопленными оказался в лабиринте проливов между небольшими гористыми островками. Пейзажи были настолько завораживающими, что даже самые завзятые игроки побросали карты и высыпали на верхнюю палубу, впитывая новые впечатления. В окружающих пейзажах доминировали множественные оттенки зеленого цвета. Небольшие рощицы, клочки полей, карабкающихся по склонам сопок, явно рукотворные сады с незнакомыми деревьями. Офицеры оживленно обменивались впечатлениями, часто произнося название конечного пункта плавания. Портовый город Дайри. Оттуда, как сообщили японцы, они по железной дороге будут перевезены в город Фусими, в окрестностях которого и разбит лагерь-приют для русских военнопленных. Осторожно пробираясь среди множества больших и совсем малых судов и лодок, пароход, наконец, совсем замедлил ход. Загремела якорная цепь. — Все, приехали, господа. — Позвольте, а как же тут до берега добираться? — А как вы в Дуэ по приезду добирались? Баржи подадут, надо думать. Однако вместо барж или поместительных лодок от причала вскоре отчалили и поплыли к пароходу четыре паровых катера. Один из них направился под борт прибывшего парохода, три остальных заняли позицию вокруг. Катера встали вокруг сожжениях в 30-40. Офицеры тут же разглядели на них пулеметные расчеты. «Глядите, глядите, господа! Епошки-то по-серьезному решили охранять нас!» «Странно. Чего ж тут странного? Мы не к на блины, пожаловали, господа. Тут диктуют условия победителя». Пулеметами встречают. Зачем? Куда тут сбежишь-то? Обиднос? И обижаться нечего рот, мистер. Мы военнопленные, и этим все сказано. Тем временем с первого катера на борт поднялась группа японских офицеров во главе со стареньким генералом. Вместе с ними на пароход прибыли шесть медицинских сестер, расточающих вокруг бесконечные улыбки и поклоны. Все медсестры были маленького роста, да и выглядели совсем девчонками. Их появление вызвало у сахалинцев новую серию оживленных комментариев. Вслед за сёстрами милосердия на пароход поднялись солдаты, тащившие какие-то объёмистые белые мешки. Вскоре офицеров военнопленных собрали на палубе, и прибывший японский старичок-генерал с помощью переводчика произнес небольшую речь. Он поздравил всех с прибытием в Японию и высказал пожелание, что военнопленные будут вести себя примерно. От имени японского командования и правительства генерал пообещал всем военнопленным достойные условия быта и проживания в полном соответствии с международными нормами, принятыми в цивилизованных странах. Вслед за генералом к сахалинцам обратился некий майор. Его речь была далекой от доброжелательной воркотни старого генерала. Он объявил, что все без исключения офицеры и нижние чины русской армии будут тут же на пароходе подвергнуты осмотру медицинской комиссии и полной санитарной обработке. Обувь, обмундирование и нижнее белье у военнопленных отберут для обработки паром. Временно им будет выдана другая одежда. Под присмотром санитаров и сестер милосердия все солдаты и офицеры должны будут обязательно помыться горячей водой. А за заразных, кожных и венерических заболеваниях нужно немедленно сообщить медицинскому персоналу. После небольшой паузы майор добавил, что японское командование искренне надеется, что русские пленные не будут пытаться бежать в пути следования к лагерю-приюту, и не учинят по дороге беспорядков. Беглецы и нарушители режима содержания будут наказаны в дисциплинарном порядке. Более того, случаи злостного нарушения будут рассмотрены судом, а виновники могут быть по решению этого суда переведены в места строгого содержания или даже в тюрьму. Началась санитарная обработка. Офицерам следовало самим установить очередность помывки, для чего им предложили разбиться на пятерки. Маленькие группы спускались на небольшую палубу, где пленным выдавали полотняные мешки для обуви, верхние и нижние одежды. Мешки помечали, и после этого японцы-санитары проворно уносили их куда-то в недромашинного отделения, откуда вырывались клубы пары и тяжелый запах мокрых тряпок. А пятерку офицеров приглашали в банное отделение, где их уже ждали приветливые сестры Милосердия. Они направляли мужчин в душ, а потом, совершенно не смущаясь мужской наготой, Медсестры подводили их к большим деревянным лоханям с горячей водой, жестами приглашали встать в них, намыливали полотенца и принимались обмывать с головы до ног. Потом пленным выдавали просторные белые рубахи, шаровары и соломенные сандалии, и они переходили в соседнюю большую каюту, где их осматривали японские доктора. Осмотр завершался выдачей коробка спичек, десятка сигарет и пары яблок. Поскольку карманов в выданной одежде не было, предусмотрительные японцы вручали пленным большие трепицы платки в которые и заворачивались гостинцы. Обмундирование и белье, обработанное паром пароходной машины, японцы обещали вернуть уже в лагере. Прошедшие самообработку офицеры, скрывая смущение, лишь отмахивались от расспросов, дожидающихся своей очереди товарищей. Иные скобрезно шутили, Проводили аналогию банной процедуры с посещением японских публичных домов во Владивостоке. Помытых пленных церемонно приглашали на обед. К уже знакомой офицерам похлебки из свеклы, зеленого лука, редьки и мелкой рыбешки, сваренные целиком. Нынче была добавлена большая белая булка, а вместо жиденького чая вручали по бутылке пива. Многие офицеры были отчаянными выпивохами и, быстро прикончив выданное пиво, тут же начали спрашивать добавку. В этом японцами было вежливо, но твердо отказано. Помытые, прошедшие осмотры накормленные офицеры мыкались по верхней палубе в белых одеждах, курили японские сигареты, показавшиеся совершенно незабористыми и недуховитыми. Заметив, что за время санобработки и обеда корабль оказался окружен лодочками с местными торговцами, сахалинцы больше от скуки пытались преодолеть языковой барьер в общении с ними. Интересовались, что и почём предлагают торговцы. Впрочем, дальше разговоров дело не шло. Японских денег у военнопленных, разумеется, не было, а русскими монетами и ассигнациями торговцы совершенно не интересовались. Толмачи-японцы словно в утешении рассказали, что военнопленным в Японии выплачивается жалование офицерам по 40 рублей, старшим унтер-офицерам по 3 рубля, младшим по 1 рублю и нижним чинам по 50 копеек. Однако первое жалование разводили руками японцы будет выплачено только по истечении месяца содержания в лагере-приюте. Полушутливых, но полных надежды вопросов об авансировании господ офицеров переводчики, казалось, не понимали. Зараженный общим настроением, Лансберг нашел у себя в портмоне пару монет. Мексиканские серебряные доллары, каким-то чудом сохранившиеся еще с первой его поездки в Японию. Спросив у толмача дозволения, он кинул монету одному из торговцев. Тот заохал и залопотал по-своему. Начал показывать шкатулки, веера, какие-то поделки из камня и дерева. Лансберг жестом попросил дать на всю сумму манильских сигар и получил целый ящик ароматных коричневых цилиндриков. Он тут же раздал сигары всем желающим, оставив себе лишь пять штук. Офицеры принялись попыхивать ароматным дымком, очень сигары хвалили, и шутливо именовали Лансберга сахалинским крезом. Он отшучивался и сокрушался, что мексиканских долларов у него оказалось всего парочка. О своих счетах в японском банке Непон-гейко, где у него еще с довоенного времени хранился капитал в рублях, немецких марках и голландских гульденах, он решил до поры до времени не распространяться. Неизвестно, как отреагирует начальство на сохранившиеся финансовые связи с вражеским государством. К тому же Ландсберг не был уверен в том, что в нынешнем своем статусе военнопленного сумеет воспользоваться своими банковскими счетами. Тем временем от причала отошли два катера, к которым были цугом привязаны по шесть поместительных лодок. Катера встали под бортом парохода, и началась высадка. Первыми в лодки пригласили, разумеется, офицеров. На причале военнопленных поджидала молчаливая толпа японцев. В основном это были женщины самого разного возраста. Несколько мужчин к изумлению сахалинцев были одеты самым причудливым образом. Кто практически голышом, лишь с небольшой набедренной трепицей, Кто словно для смеха щеголял во фраке либо суртуке, сюртуке, но при этом в коротких холщовых портках. Почти у всех, включая мужчин, в руках были веера. Лансбергу, уже бывавшему в Японии, одежда встречающих необычной не показалась. Все остальные, несколько смущенные собственными белоснежными нарядами, откровенно дивились и в полголоса обменивались настороженными репликами. «Вас пришли встретить матери и жены японских солдат, которые в настоящий момент храбро сражаются с врагами», пояснили толмачи. «Ну, славяне, держись», — громко выдохнул кто-то. «Сейчас японцы нам второй порт Артур устроят».